Показавшись, Эшли, как и ее брат, ранее обратились в никуда. «Мы в первый раз встречаемся. Меня зовут Эшли Фишбарн». Пока она говорила, из рта высовывался длинный язык. «Это змеиная особенность?» «Пусть я в таком виде, но на самом деле я человек. Из-за одного инцидента я превратилась в змею. И похоже, это все из-за договора, который заключили мой предок и святые звери. Чтобы во всем разобраться, мы пришли сюда к дракону». «Ты Эшли Фишберн? «Та самая?» Манера речи говорящего изменилась. Она стала мягче. «Верно. Я Эшли Фишборн. Ты меня знаешь? Если ты рядом со святым зверем, то даже если не захочешь, услышишь твое имя?» «Рядом со святым зверем?» Эти слова удивили Айзека. Он думал, что будет привычное слышно тебе. Несмотря на удивление, Эшли спокойно продолжала. «Как тебя зовут? Можешь представиться?» «Изадора». «Изодора». Повторив имя, Эшли осмотрелась. «Это хорошее место, Изодора». «Старалась». «Старалась? Значит, это ты сделала?» «Неужели одна?» «Одна старалась». «Вот как». «Было нелегко, да?» «Ага. Потому ей и дорожу этим местом». «Вот как». «Прости, что зашли без спроса». Тут светило солнце, и воздух был свежее. Эшли специально разговаривала, чтобы снизить осторожность собеседника». Поэтому Айзек просто молчал. Изадора, ты знаешь, где дракон? Знаю. Проводишь нас? Самим, похоже, не доберемся. Молчание затянулось. Айзек бросил косой взгляд на Эшли, и все же чувство змеи он прочитать не мог. Хотя ее глаза смотрели вперед. И вот раздался вопрос. Когда встретитесь, что будете делать? Поговорим. Сразитесь? Эшли улыбнулась. Будто мы сможем сражаться со святым зверем. Для таких людей, как мы, это невозможно. Сейчас ты змея. Змея. Но я клянусь, я ничего не сделаю дракону. Только поговорю. Трава начала шуршать. Айзек и Эшли одновременно повернулись туда. Нет, подняли головы. Над ними с высокого дерева спрыгнула человеческая фигура. Было не так, чтобы высоко. Её лёгкое тело, напоминающее кошечье мягко приземлилось. Это была девушка. Спрыгнувшая девушка поднялась и прикрыла рот так, будто сдерживала желание расплакаться, и все же в ее глазах была сила. Внешне ей было меньше 15, невинное лицо невысокое, а растрепанные каштановые волосы были грязными, и длина их слева и справа отличалась. Все это придавало ей вид зверенка. Поверх простой одежды были кожный нагрудник, налокотники такая же обувь в чем-то она напоминала охотника. Ты Изадора? Ага! Девушка кивнула и Ашли поклонилась ей. Было странно наблюдать за тем, как змея подражает человеческим движением: Рада знакомству, Изадора! Рада знакомству! Так, ты нас проводишь? Девушка по имени Изадора утвердительно кивнула: Ведь я могу доверять словам сестрицы. Даже став змеей, она производила хорошее впечатление на окружающих при первой встрече. Но есть условия. Слушаю. «Пусть даст мне меч!» «Приехали!» Что-то подобное он ожидал услышать. Айзек спросил у девушки. «А ты можешь гарантировать, что дракон на нас не нападет? «Нет». Изудора дала спокойный ответ. «Но не думаю, что что-то случится. По крайней мере, если вы ничего не сделаете. Младший брат, нам остается лишь довериться ей. Если девушка их не проведёт, дальше они не пройдут». Айзек вздохнул и вытащил свой меч... Он передал его девушке, и Изадора легко подхватила его одной рукой, улыбаясь. Ладно, следуйте за мной! Айзек точно увидел. Когда Изадора улыбалась, у нее во рту были острые клыки. Следуя за Изадорой, они шли по звериной тропе. Девушка спокойно вела их вперед, приходилось пригибаться, иногда даже ползти на четвереньках, и несколько раз они проходили по открытым пространствам. Айзек пытался запомнить дорогу. Но звериная тропа так петляла и делилась, что он забросил эту идею. На время движения Эшли спрятала свое длинное тело в рюкзак. Торчал один лишь шлем. Похоже, что-то заметив, она обратилась к Изодоре. Изадора! это твоя звериная тропа?» «Ага. Я ходила по этому лесу и оставляла тропу». «Это не звериная тропа, а тропа Изодоры?» А язык нарушил молчание. «Настоящие звериные тропы тоже есть, но их тяжело увидеть». Хм, с тех пор, как мы вошли в лес, я видел много разных мелких животных. Говорили, что здесь нет никакой живности, но, похоже, информация была неверной. Это правда. Животные появились недавно. Недавно. Животные чувствительные. Особенно мелкие. К чему? Например, к опасности, которая может им угрожать. Если опасности нет, звери собираются в стаи. Вот что пыталась донести Изодора. Но она не сказала, почему в Гнезде Драконов больше не опасно. Понимая, что она не хочет говорить, Эшли не стала развивать тему. Но Айзек не собирался молчать. Он был любопытным да нельзя, и при этом очень настырным. «Кто ты такая?» Изадора через плечо посмотрела на него, а потом снова посмотрела перед собой. «Не могу сказать. Вначале хочу убедиться, что могу вам об этом сказать». Ведь и правда они ни о чем не говорили, кроме Дракона. «Я сама хочу кое-что спросить». Изадора задала вопрос. «Ты кто?» Эшли виновата улыбнулась и ответила. «Опоздала я с представлением. Он Айзек Фишборн, мой младший брат». «Хм, совсем не похожи «И разговор неуместный». Хмыкнула Айзек и замолчал. Они шли еще достаточно долго. Айзек истекал потом. Он тащил на себе рюкзак со змеей и едой, да и просто пробираться по звериной тропе было непросто, Это было совсем не то, что ходить по человеческим дорогам. После такого путешествия он успел устать и порядком потратить сил. С другой стороны, по Изодоре совсем не было видно, что она устала. Она легкой походкой шла вперед, а Айзек плелся за ней. Так день не стал подходить к концу. В лесу начало темнеть, и росло беспокойство. «Изодора, до дракона еще далеко?» – озабоченно спросила Эшли. Солнце уже заходит, и мой младший брат уже на пределе. Не недооценивай меня. Я еще могу идти. Не храбрись, младший брат. У тебя дыхание совсем сбилось. Тебе показалось. Не умеешь ты обманывать. Это кто обманывает? Прибыли. Внезапно они остановились прямо на звериной тропе, врезавшись друг в друга. Впереди была словно стена из травы и плюща, и Задора отодвинула ее одной рукой, как штору, Растения, блокирующие звериную тропу, расступились, а за ними... На миг Айзек потерял дар речи. Лес исчез. Так ему показалось, когда он оказался у границы леса, вся бурная растительность исчезла, и дальше была лишь голая земля. Осторожно продолжая идти, они поняли, что это было. Огромная яма. Прямо посреди огромного леса располагалась здоровенная яма, но при том, какой она была большой... Глубоко ее назвать было нельзя. Вся зелень пропала, будто ее выкорчевали гигантской ложкой, и образовался склон. Больше походило на углубление на сковороде. Больше ничего не мешало, и Айзек с сестрой ошарашенно смотрели на открывшийся вид. Сейчас на севере гнезда дракона, они видели бескрайние горные хребты, окутанные вечерней тьмой. Огромные леса поесывали горы. Словно могучие волны, они тихо возвышались далеко впереди и отвлекал от этого величественного пейзажа находившийся посередине огромной ямы дракон.